Женя Звонков медленно идет по переулку к улице Чеплыгина. Начинает смеркаться. Он доходит до знакомого дома, достает сигарету, закуривает. Решил Лену ждать здесь. Зазвонил телефон, и Лагунов снял трубку. Так, так, та спасибо, да то. Что делает? Живет в номере «Люкс» в России. Вот как попал, не знаю. В Москве командированные на вокзалах спят, а деловые в люксах. Такова жизнь. Спасибо, да то, ты очень помог. Борис Лагунов вошел в почтовое отделение, огляделся. Никого. За барьером читает книгу хорошенькая девушка. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Девушка подняла голову. «Вы не помните, кто отправлял эту телеграмму?» «А вы кто?» Лагунов достал удостоверение, раскрыл. «Мур», — улыбнулась телеграфистка, — прямо как в повести. Лагунов взглянул на лежавшую на столе книгу «Петровка, 38». Девушка прочла телеграмму. Я ее помню. Я ее не хотел отправлять. Мне показалось, что она шифрованная. А кто ее отправлял, помните? Конечно. Старичок. У него на пиджаке нашивки за ранение. Он говорил, что отправляет ее по поручению адвоката. Я даже паспорт его проверила. Фамилию помните? Сейчас. Девушка полистала календарь. Вот. Желтухин. Козицкий, дом 2. Уже стало совсем темно, когда Звонков понял, что ждать бесполезно. Он медленно пошел в сторону бульвара. Медленно, медленно. Словно непосильный груз на себе нес. Товарищ полковник, Лагунов положил на стол рапорт. «Я все сделал. Читать потом буду, расскажи». «Ну, конечно, Тахадзе на своем стоял. Разрешите закурить?» «Кури. Я в этом не сомневался». «Я говорил с соседкой Игоря. Корней он не звонил и вообще пришел сам неожиданно». Оставил коньяк, деньги и кинжал старинной работы, а старушке сказал, что он лучший корнеевский друг. Далее я в Батуми позвонил. Лакобе. Он установил, что телеграмма пришла в Батуми 14 сентября, а Тахадзе уехал 6-го. В почтовом отделении мне удалось установить, что телеграмму посылал некий Желтухин, проживающий в Козицком переулке, дом 2. Как фамилия? Желтухин Андрей Петрович. Хочу вечерком навестить его. Не стоит, его убили сегодня между 15 и 16 часами. Как? Очень просто, стукнули гантели по голове. Ваши выводы? Товарищ полковник, отчеканил Лагунов. Путем оперативно разыскных действий я установил. Первое. Майор Корнеев не вымогал деньги у гражданина Тахадзе. Второе. Тахадзе и Желтухин вошли в сговор с целью опорочить майора Корнеева. Считаю, что майор Корнеев ни в чем не виноват. Рано, Лагунов. Берите эти бумаги и тряси Тахадзе. Выясни, кто стоит за этим делом, это главное. Ясно? — Иди, Борис, ты хорошо поработал, спасибо. — Товарищ полковник, а кто убил Желтухина? — Да вышли на него уже. Его сегодня возьмут ребята из 88-го. Только одного не могу понять, как они хотели найти взятку, как? Этот и Борис тоже должен узнать.